3.5. Смерть маловероятна при условии оказания первой помощи самой жертвой или другим лицом. Жертва обычно сообщает о своем намерении, совершает акт публично или не принимает мер, чтобы скрыться или скрыть полученные повреждения. Самопорезы. Глубокие порезы в том числе с повреждениями и или разрезами, сухожилием и возможным повреждением нервов, сосудов и артерий. Порезы горла требуют наложения швов. Но основные кровеносные сосуды на горле не повреждены. Потеря крови обычно составляет меньше 100 см3. Порезы шеи серьезнее, чем просто царапины, но основные вены или артерии не разрезаны. Пероральное употребление. Значительная передозировка может соответствовать нижнему пределу смертельной дозы LD50. Примеры. Меньше 60 таблеток аспирина или других медикаментозных средств, которые отпускаются без рецепта. Могут приниматься большие дозы, но при этом пациент обеспечивает вмешательство, например, 64 таблетки Соминекса. Более 100 таблеток слабительного, 50 таблеток или меньше обычного талинола Потенциально смертельная передозировка, например, 60 капсул Дилантина и 400 грамм Рома. Нос обеспечен вмешательством, например, на виду у персонала или сообщением другому человеку о приеме В пределах часового интервала могут присутствовать признаки психологического дистресса, тошнота, повышенное кровяное давление, респираторные изменения, конвульсии, изменения сознания на грани комы. Горючее для зажигалок – 85 граммов и более, 15-20 таблеток карбоната лития. Другие методы. Возможно, серьезные действия, о которых пациент быстро сообщает лечащему персоналу, например, затягивание тугой петли вокруг шеи, но при этом демонстрация лечащему персоналу.